Глава пятая. Цена перемен. «Мам, какую мне взять? Вот эту голубую или лучше розовую с цветочками?» Нэнджел, крутясь у визора, все никак не могла определиться с выбором. Была бы ее воля, она вплела бы обе, но нельзя. Семь косичек уже были готовы, и оставшихся волос на голове хватило бы только на одну, последнюю. Вот с выбором ленты для нее и возникла проблема – Девочка надула губы и невольно улыбнулась, когда изображение в визоре послушно повторило все ее действия. В детстве ей нравилось баловаться с визором. Но это было раньше, когда она была маленькая. А сегодня ее день взросления. Сегодня мама в конце праздника заплетет ее разноцветные косички в одну большую косу. И Нэнджел вместе с другими ребятами пойдет в младшую школу. Но сначала будет торжество, большой праздник для жителей всего города. Они соберутся на площади Единства, будут петь песни, запускать огоньки, есть всякие вкусности, а еще будут фейерверки, танцы, столько всего. Она даже толком не сумела все запомнить, но обязательно это увидит. «Нейнджел, ты еще не собралась?» Мама, заглянув в приоткрытую дверь, зашла в комнату дочери. «Уже все готовы, только тебя ждут». Девочка насупилась. «Я не могла выбрать ленту» и показала маме ленточки, зажатые в руке. «Не знаю, какая лучше». Ариса присела на корточки и, улыбнувшись, приподняла курносый носик. «Вот эту подойдет под цвет твоих глаз» и ловко подхватила из пухлых ладошек дочери голубую ленту, затем собрала волосы и стала умело плести косичку нэнжел довольно улыбнулась, поскольку наконец отпала необходимость выбирать, и терпеливо замерла на месте, не мешая маме заплетать волосы. А Марик на мое взросление прилетит? Все-таки не выдержав, спросила она. Нет, он сейчас очень занят монтажными работами на орбитальной станции. Что-то там у них не получается. Ариса, закончив плести косичку, встала и посмотрела на дочурку, невольно ею залюбовавшись. Как же быстро летят годы. Она не жаловалась на судьбу. Боги к ней очень щедры. Двое сыновей, а потом и нежданная радость. Старший уже встал на ноги, живет своей семьей, многого добился и сейчас строит в далеком космосе орбитальные станции, причальные доки и коммуникационные спутники». Средний заканчивает звездную школу и в будущем станет навигатором на космических кораблях. Нейнджел же для нее была улыбкой богини, нежданным подарком судьбы. Казалось, доченька только недавно появилась на свет, а уже сегодня ее день взросления, и она идет в школу. А спустя еще немного времени, что бежит так быстро, уже и ленты невесты со свадебным покровом украсит ее голову. Внезапным порывом она прижала к себе свою дочь, с нежностью погладила по голове, а та, обняв мать в ответ, неожиданно произнесла «Мам, какая же ты у меня красивая!» Ариса, счастливо улыбнувшись, взяла дочь за руку. «Идем, нас уже папа заждался». Нэнджел, держась за руку матери, важно вышагивала по широкой лестнице, но долго взрослой быть скучно, и наружу вылезло нетерпение. «А мы полетим на площадь на папином гравике?» «Нет», — женщина мимоходом поправила парой легких касаний косички дочери. «Поедем на магнитке». «Сегодня центр для полетов перекрыт. На площади Единства практически весь город соберется, поэтому летать там будет небезопасно». у, -у, -у недовольно надула губы. Это идти придется, а я хотел, чтобы наш новый гравик все увидели». Ариса улыбнулась бурчанию дочери, отчасти понимая ее. Новенький гравелет был темно-вишневого цвета, только с завода. Буквально вчера они с Рорхом забрали аппарат из салона, где заказали его пару месяцев назад. Муж, терпеливо ждавший внизу, наконец увидел их. Улыбнувшись, он подошел ближе и подхватил дочку на руки. Нейджел, повеселев, удобно устроилась на сгибе локтя, Свободной рукой он взял жену за ладонь, и они торопливо вышли из дома. Сегодня улицы были наполнены духом праздника. Множество людей, торжественно одетых, стекались к центру города. Разноцветные фонари ярко горели. Из приоткрытых окон тут и там свисали традиционные длинные ленточки. То и дело в разных концах улицы раздавались песни. Вместе с толпой они дошли до ближайшей станции магнитки, вошли в прозрачную трубу лифта и поднялись наверх. Дождавшись, когда свободная капсула замрет на станции посадки, всей семьей зашли внутрь и спустя миг разогнанная потоком энергии капсула понеслась вперед, не касаясь стенок прозрачной трубы. Раскрашенный щедрыми мазками праздника город под ногами переливался в солнечном свете – Минут пять полета, и капсула замерла возле станции пересадки на площади Единения. Родители с дочкой выбрались наружу и влились в поток нарядных людей, идущих к площади. Сегодня был особенный день. Старики шли рядом с юнцами, взрослые вели под руку своих детей, готовых сделать первый шаг по длинной дороге жизни. нэнжел вовсю вертелась на руках отца, стараясь увидеть и запомнить все происходящее вокруг А когда они подошли, наконец, к площади, не смогла сдержать свой восторг, радостно закричав. Настолько все было красиво. Сотни наземных и воздушных огоньков сияли повсюду. На платформе стоял мэр, заиграла торжественная музыка, и когда она стихла, мэр громким и торжественным голосом прочел длинную речь. Из всех этих слов девочка мало что поняла, но какую нить но запомнила, что этот день очень и очень важный для нее. Затем музыка сменилась на более мелодичную, папа аккуратно спустил дочь на брусчатку, и та увидела, как на платформу поднялись 12 седых берегинь, хранительниц жизни. Они закружились в медленном, неторопливом танце, расплетая между собой нить жизни». Музыка чуть ускорилась, и следующими в действо вступили младшие жрицы, еще только недавно ставшие матерями. Они подхватили концы нитей, созданных берегинями, продолжавшими кружиться в хороводе. Создав вокруг них новый круг, младшие жрицы дополнили собой танец, создавая и разбрасывая вокруг кончики сотен разноцветных нитей. И вот из толпы на свободную центральную часть площади выбежали первые из детей, пришедших сегодня на праздник. Следом еще и еще они подхватывали концы разноцветных нитей и присоединялись ко все разрастающемуся потоку танца и единения поколений в круге жизни». Нейджел, закусив губу, ждала, не решаясь пройти между неплотно стоящими взрослыми и влиться в общий хоровод. Существовало поверье. Какую нить ты подхватишь сейчас, такой и будет твоя будущая жизнь. Красивую и разноцветную судьба будет яркой и интересной, а тусклая, наоборот, сулит тихую и размеренную жизнь. Она хотела яркую, чтобы, как старшие братья, летать средь звезд увидеть новые миры и страшно подумать других не похожих на нее людей. И сейчас невольно пыталась глазами выхватить из окружающего хоровода самую яркую и необычную нить. Так и не сумев выбрать какую-то конкретную, девочка не выдержав, зажмурила глаза и выбежала на площадь. И вот высоко поднятую руку задел кончик нити. Нейджел ухватилась за него и, открыв глаза, увидела, что держит ярко-алую нить цвета крови. Так и не поняв, хорошо это или плохо, она влилась в общий круг, во всеобщий танец единения. Они с мамой долго его разучивали, и в доме детей воспитательница с ними тоже его учила, так что у нее все получалось». Девочка кружилась вместе со всеми, и ей казалось, что сейчас танцует не только она, но и ее мама и бабушка, которая ушла в прошлом году, и сотни других ее предков, чьих имен и лиц она не знает или не помнит. Все равно было ощущение их присутствия, будто сейчас они были с ней. Забыв обо всем, она счастливо улыбалась, пытаясь отыскать в толпе людей, окружавших площадь маму с папой». И когда толпа неожиданно ахнула, подавшись назад, она сперва не поняла, в чем дело. Затем, обернувшись назад, посмотрела вверх, куда уставились почти все люди. Там же, быстро вращаясь в воздухе, завис черный куб, внезапно возникший в воздухе. Яростное вращение первых секунд появления стало стихать, и куб начал неспешно опускаться вниз, вертясь все медленнее. Наконец, коснувшись камней и брусчатки, Он замер. К этому времени танец прервался, стихла музыка. Все происходящее казалось настолько необычным, что люди даже перестали дышать, словно боясь спугнуть неожиданного гостя. Четыре стенки куба замерцали и пропали, и на площади оказалось несколько десятков странных существ с непонятными предметами в руках – Они настороженно оглядывались по сторонам, явно удивленные происходящим не меньше, чем люди, собравшиеся на площади. Что произошло в дальнейшем, еще долго разбирались, пытаясь установить истину. Передние ряды людей, окружавших площадь под напором задних рядов, которые не видели всего происходящего и из любопытства напирали вперед, подались вперед, и это, словно спусковой крючок, запустило всю вереницу событий. У кого-то из бойцов змей, только что вышедших из схватки, когда адреналин еще будоражит кровь, а дыхание смерти совсем недавно щекотало затылок, не выдержали нервы от вида наступающей толпы. Сухо застрекотал инквизер в руках, очередь тонких нитей полоснула по сомкнувшимся передним рядам, взрывая тела, и это словно стало командой для всех остальных». Яркие огненные лучи бластеров ударили по людям, рассекая на части столпившихся на площади. Тишину недоумения в дребезге разбил стрекот пулевиков и шипение воздуха, разрезаемого зарядами иглометов. А затем к этому концерту добавился басовитый гул тяжелого огнемета. Два десятка бойцов ошалело полили во все стороны, не понимая, что происходит». Шепчущему потребовалось меньше минуты, чтобы разобраться в происходящем, но еще пара минут ушли, чтобы остановить своих людей, непонятно с чего начавших расстреливать беззащитную толпу. Пришлось даже применить силу, раздавая отрезвляющие затрещины, чтобы привести к повиновению. Затем, оценив критическую обстановку, Нак начал стремительно отдавать команды, сопровождая их ударами хвоста, окончательно приводя в чувство своих бойцов. Рассеявшись змеи, кинулись сгонять усылевших после стрельбы и не успевших разбежаться людей в большое просторное здание торгового центра, неподалеку от площади Единства. Его глава дома змеи счел подходящим местом для временного штаба. Заложников оказалось на удивление много, особенно детей. Повинуясь ментальному приказу погибших одними из первых берегинь, Перепуганная малышня после начала стрельбы в большинстве своем попадала на брусчатку, благодаря чему многие смогли уцелеть. Огромную толпу растерянных людей хаоситы загнали внутрь просторного здания, пристрелив попутно пару роботов-охранников, вышедших из него наружу. Все происходящее было настолько нереальным и каким-то глупым, что казалось затянувшимся страшным сном. Многие просто не могли поверить в реальность происходящего. Такого просто не могло быть. Таурис был мирной планетой, где последняя война отгремела более трехсот лет назад. Его жители не вели внешней экспансии, не участвовали в конфликтах с другими цивилизациями, хотя и имели вооруженный флот, направленный на защиту от угроз извне. И то, что сейчас происходило, просто не укладывалось у большинства в головах. Один из заложников, оторвавшись от толпы, попытался поговорить с нападавшим. Но стоило ему проявить малейшее неподчинение, и змей полоснул по нему из инквизера, заставив горячую кровь брызнуть на стоявших рядом. Шепчущий быстро огляделся по сторонам, с трудом сдерживая ругательство. Лидер не имеет права показать свое волнение, а тем более панику на глазах, идущих за ним. Но нечто похожее сейчас он ощущал в полной мере – Это был не тихий, забытый всеми богами мирок, в котором он с его бойцами смог бы спокойно просидеть сутки, зализывая раны и деля трофеи. На их долю выпало попасть в технологически продвинутый мир, и при этом, едва ступив на мостовую этого города, они уже успели перебить кучу народу. А значит, разговорами дело не закончится. Не получится рассказать какую-нибудь сказку про сбой в исследовательской программе или спасение из терпящего крушения звездолета. Пролилась кровь, умерли люди. И хоть сейчас он не видит защитников этого мира, это не значит, что их нет. И что теперь отбиваться в одиночку от армейских подразделений целой планеты, стоит признать, судя по увиденному, весьма продвинутого». «Демоны ада! Да за что ему все это?» «Все же так хорошо шло, даже идеально!» «Задуманное удалось!» «Мертв у Балах!» уничтожен змеиеды!» «Есть неплохой шанс потрепать верхушку ящеров!» «А вернувшись в двойную спираль, стребовать свое слетунов, нарушивших договор!» «А теперь что? Вот что ему теперь делать?» Он еще не успел все обдумать до конца, но действовать нужно было уже сейчас — и шепчущий лихорадочно стал раздавать указания. «Скар!» — рявкнул он. «Нужно срочно провести допрос. Узнай, в каком мире мы оказались. Ялгар, Скрэш, обыскать здание, всех найденных пленников сгонять сюда, никого не убивать. Нам нужен живой щит. Зайлаш, твоя тройка отвечает за внешнее наблюдение. Остальным готовиться к обороне, перекрыть все входы и выходы, расставить на них ловушки и средства наблюдения». «И поторапливайтесь, дорога, каждая секунда. Мы не знаем, как скоро местные отреагируют на наш визит». Уверенный голос Нага вернул присутствие духа растерявшимся игрокам. Только теперь, когда схлынула горячка прошлого боя, понявших, в какую задницу они попали. Но команды требовали исполнения, и, растерявшись в начале, змеи собрались и поверили в возможность будущего, с ними владыка дома. Возможно, все происходящее вообще является частью его плана, и на данном этапе все, что ты должен, выполнять и повиноваться. А потом, вернувшись в двойную спираль, они смогут рассуждать о произошедшем. Планета Таурис. Резиденция Ордена Порядка. Серептор Арзим Шеннарах – Готовился к вступительной лекции перед курсантами Звездной Академии о миссии Ордена Порядка во Вселенной, его роли в урегулировании конфликтов и защиты мира и порядка. Свою лекцию он хотел сделать максимально зрелищной и насыщенной и сейчас подбирал ознакомительные ролики, которые планировал показать во время выступления. Возможности Ордена в этом мире были сильно ограничены властями Тауриса придерживавшихся, несмотря на весьма высокий уровень технологического прогресса и изоляционистской позиции. Только спустя годы переговоров Орден сумел добиться разрешения на открытие небольшой миссии с ограниченным присутствием. Но, несмотря на все препятствия и ограничения, Арзим старался выполнять порученную ему миссию достойно, прилагая все силы, чтобы донести до местных жителей всю важность задач, решаемых орденом порядка. Он ездил по институтам и школам, щедро разбрасывая семена знаний, и со временем они начали давать свои всходы. Ежегодно, благодаря его стараниям, ряды ордена пополняли 20, а то и 30 новых рекрутов, чьи силы и знания направлялись умелой рукой ордена на благо Вселенной. И пусть таурийцы редко становились рыцарями, стоящими на страже гармонии, из них выходили отличные техники и инженеры, а также самоотверженный медицинский персонал, все-таки в их мире был весьма высокий уровень образования. И хоть власти Тауриса в последнее время не слишком одобрительно смотрели на его деятельность, прекращать ее он и не думал, зная, что великая задача решается ценой множества усилий. Это понимали и в руководстве Ордена. Старания его команды не были забыты, и в прошлом году их скромная миссия была отмечена благодарностью самого командующего сектора. Арзим с гордостью посмотрел на важный документ. Письмо в красивой рамке висело как раз над его столом, так, чтобы было видно всем входящим в его кабинет. Позволив себе немного отплечься, он тут же вернулся к прерванной деятельности — Сегодня перед ним стояла крайне важная задача. Он полгода уговаривал руководство Академии разрешить ему пообщаться с курсантами. Будущие пилоты и навигаторы звездных кораблей, техники и связисты будут слушать его. Орден остро нуждался в хорошо подготовленных кадрах, не требующих длительного обучения. Арзим просматривал отложенные накануне записи последних событий, Окончательно выбирая, что оставить, пожалуй, для первой части подойдут вот эти сражения с флотом пиратов в системе Ганур и спасательная миссия с планеты Апокоро, когда флот Ордена Порядка вывозил людей с гибнущей планеты. Первым он запустил ролик с миссией спасения. Кадры были уж очень подходящие. Группа людей, сбившихся в кучу на верхушке здания, медленно накреняющегося вперед, и готового обрушиться в бушующее внизу море пламени, планета гибла после применения тектонического оружия. Казалось, спасения нет, и тут, словно ангел милосердия, сквозь черную пелену пепла пробивается спасательный челнок с символом Ордена Порядка». Люди бегут в открытые двери, толкая друг друга, здание трещит, готовое рухнуть, но пилот ждет до конца, и лишь когда последний из беженцев ввинтился внутрь, он взлетает, а спустя десяток секунд здание обрушивается вниз. Очень воодушевляющее, даже Арзим на миг ощутил гордость от сопричастности и с любовью погладил символ ордена на своем кителе. Сражение с пиратами тоже вышло довольно занимательным. Перехват целого пиратского клана, готовящегося атаковать примитивный мир с целью захвата рабов. На орбите еще выстраивались баржи для перевозки пленников, когда из-под пространства вынырнули корабли Ордена, сходу атаковавшие пиратов. Те, понимая, что их ждет, отчаянно сопротивлялись. Черноту космоса разрезали вспышки лазерных лучей, мелькали искорки ракет, Белые протуберанцы плазменных зарядов искали себе жертв. Схватка была быстрой и скоротечной. Лоханкам пиратов почти нечего было противопоставить ударной эскадре Ордена. Устаревшие лазерные установки даже не смогли пробить силовые щиты, но именно это и хотел показать Арзим немного будоражащего кровь-риска, а не гибельные сражения, в которых почти нет шансов выжить». Таурийцы предпочитают тихую и гармоничную жизнь с минимальным риском для самих себя, так что не стоит их пугать угрозами, которых полно во Вселенной. Стоит ему показать что-то по-настоящему серьезное, вроде недавней битвы с Собирателем Душ, практически уполовинившим флот Ордена Порядка, и новых рекрутов для Ордена он, в принципе, уже не найдет здесь никогда. Можно будет и саму миссию закрывать за ненадобностью». Таурийцы слишком ценят свои жизни, чтобы рисковать ими за чуждых для них разумных. Арзим еще просматривал материалы для своей лекции, когда на его столе завибрировал голофон, а на проекции перед ним высветился символ вызывающей стороны – служба безопасности планеты. Немного растерявшись, ибо не ожидал ничего подобного, Сирептор – сглотнул внезапно образовавшийся в горле комок, пригладил непонятно зачем волосы на голове и нажал на кнопку принятия вызова. Перед ним возникла проекция еще более растерянного, чем он офицера службы безопасности, молодого человека с перепуганным взглядом. Тот посмотрел на Арзима, неуверенно произнес. «Нам нужна ваша помощь». Затем, чуть помолчав, сломно сомневаясь в том, что происходит, добавил – Кажется, у нас вторжение хаоса. Еще раз повтори, что ты сказал. Отдав необходимые приказы, шепчущий принял участие в допросе, проводимом Скэром, заодно немного тот ускорив. У Нага не было времени на игры. На счету каждой секунды ему необходимо знать информацию о мире, куда они попали, чтобы выработать соответствующую тактику выживания. Но то, что он услышал несколько секунд назад, настолько его обескуражило, что он потребовал заново повторить ответ на свой вопрос. Седовласый мужчина с отсутствующим взглядом, погруженный в транс – Слегка раскачиваясь взад-вперед, неспешно повторил слова, вызвавшие неверие у нежданного пришельца. «На всей планете законодательно запрещено размещение и применение летального оружия. Службы правопорядка в качестве оружия используют парализаторы и шоковые пистолеты, которые тоже в ближайшее время собираются запретить как негуманное и травматически опасное вооружение». «Все летальное оружие размещено в космосе на кораблях. Сил самообороны для отражения возможных угроз из космоса. На планете действует только полиция, отвечающая за порядок». «Потрясающе!» Наг задумчиво почесал подбородок, не зная, можно ли верить услышанному. «Он, конечно, слышал о чем-то подобном». Якобы в радуге миров существуют столь мирные уголки, но ему это всегда казалось сказкой из тех, что описывают мифические страны с молочными реками и медовыми берегами. Вселенная — жестокое место, где постоянно идет борьба за власть, силу и ресурсы, и чтобы кто-то отказался от оружия и насилия, казалось ему сладкоголосым бредом. «Это правда?» Требовательно спросил он у Скэра, успевшего пообщаться с другими пленными. «Да, повелитель!» Тот, порывшись у себя в сумке, нашел небольшой инфопланшет. В пару касаний открыл большой справочник миров, где почти сразу нашел нужную планету, после чего протянул устройство нагу. «Таурис!» Тот, взяв планшет, стал быстро вчитываться в текст. «Планета Таурис, Синий Сектор, Звездная Система, Гэмёлла входит в содружество независимых миров. Население человекоподобное. Уровень технологического развития 10. Боги-покровители неизвестны, предположительно отсутствуют. Уровень магических потоков низкий. По шкале Рейеля приблизительно 0,8. Контакты с внешними мирами ограничены. Правительство планеты придерживается изоляционистской политики. Имеются ограниченные контакты с орденом порядка. На планете размещена его дипломатическая миссия. Нак пренебрежительно фыркнул. Наличие этих ублюдков неприятно, но не страшно. Проповедники и дипломаты это не рыцари или штурмовики. Единственная опасность с их стороны, что они могут поделиться с таурийцами информацией о новых гостях, с которыми те столкнулись. Да, впрочем, неважно, все происходящее с ними сейчас и так напоминало праздник. Видимо, это был дар владыки хаоса за то, что он сумел верно растолковать его волю. Еще минут десять назад шепчущий уже мысленно прощался с жизнью, представляя, каков будет ответный удар местных вояк на устроенную ими бойню, прикидывая только, сколько минут они смогут продержаться, прежде чем их перебьют. А тут вместо битвы у последней стены оказался райский уголок напуганных овец, куда по случайности свалился волк. Всю оставшуюся информацию о планете Таури Нак просматривал уже мельком. Мировоззрение, административное управление, экономика и территориальное деление планеты. К чему ему это сейчас? Если все пойдет удачно, меньше чем через сутки он уже покинет этот мирок и навсегда забудет о его существовании. Хотя... Портальную метку он бы здесь поставил. Уж слишком интересные возможности на этой планете просматриваются, словно слепец подслушал его давнее желание и решил его походе исполнить. Несмотря на резко изменившийся настрой главы дома, игроки все равно в спешке бегали по этажам, пытаясь выстроить примитивную линию обороны, чтобы там ни было, на личной безопасности экономить нельзя вокруг здания уже возникла туманная взвесь скрывающая от внешнего наблюдения все что происходит внутри возле дверных проемов выставлялись ловушки и датчики наблюдения пугая заложников возникали из пустоты призванные хаоситами существа нак справедливо решил что чем больше целей тем сложнее будет отличить кукловода от тех кем он управляет «Главное теперь не наделать ошибок», — шепчущий решил не форсировать события и дождаться действий местных властей. «В любом случае время играет на них, и каждый ушедший миг приближает их к возвращению домой. В крайнем случае можно просто сдаться в плен, пока суть дела аресты, допросы, отпущенные сутки пройдут, и сила хаоса сама вернет их назад». А пока он с любопытством делся по сторонам, рассматривая перепуганных людей. Детвору, заполнившую просторный торговый центр, теперь, когда угроза гибели уже не нависала над ним, может, стоит задуматься, как повернуть создавшуюся ситуацию к собственной выгоде?» Владыка Хаоса с улыбкой прислушался к мыслям Нага через печать, наложенную на его душу. После чего снова отправил в необозримое ничто свое надежное хранилище командный модуль древних, найденный им среди обломков собирателя душ. Полезной оказалась вещица, с ее помощью он вмешался в полет спасательного модуля, направив его на Таурис. Этот мир давно привлек его внимание, недостаточно застывший, чтобы включить его в игру, но и не особо развивающийся. Общество Тауриса все больше замирало, избегая перемен. Еще три-четыре сотни лет, и эти самые перемены придут к местным жителям независимо от их желания. Но владыке хаоса нравился этот мир, и он руками Нага и его людей решил придать Таурису немного динамики. Столкнуть его обитателей с реальностью, от которой не спрячешься за счетами орбитальных станций. Кровь, смерть и разбросанные на площади трупы должны встряхнуть общество, слишком погрузившееся в самопознание. Немного смерти и жестокости — это небольшая плата за пробуждение всех, во всяком случае он дал им на это шанс. Ну а если нет, то что ж, значит для Тауриса придет время большой игры — К тому времени вырастет новое поколение полководцев и владык, а пока, встав со своего трона, он прошелся по небольшому залу. Рассеянный взгляд вперед, и пространство перед ним сместилось еще миг, и он стоит посреди огромной кузницы, наполненной грохотом и паром. Повсюду снуют дварфы, занятые своим делом, но стоило одному из них увидеть владыку, и инструменты с грохотом падают из рук» а их хозяин простирается ниц перед Богом. Владыка хаоса, не обращая внимания, идет вперед. Ему чуждо поклонение смертных. Нужно спешить туда, где, не смолкая, грохочет самый звонкий молот. Его звук он узнает везде. Багровый монолит на ковальне видно издалека, а возле нее трудится, вздымая и опуская молот высокий широкоплечий кузнец в кожаном фартуке накинутым на голый торс. На миг приостановившись, он подхватил здоровенный кувшин с элем и парой могучих глотков осушил, и только потом, оглянувшись назад, увидел перед собой владыку хаоса. «Жаркого огня, отец мастеров!» Смеющийся господин почтительно склонил голову, приветствуя равного себе. Даролайн, весело улыбнувшись, смахнул капельку пота со лба и ответным кивком поприветствовал собрата. «Что, пришел посмотреть на свой заказ?» Взмах руки с зажатым в нем молотом, и перед смеющимся господином возник небольшой постамент с лежащими на нем тремя предметами. «Вместилище готово, как и обещал». Владыка хаоса по очереди осмотрел созданные по его особому заказу творения бога кузнецом. Меч-плеть, будто сплетенный из багровых лепестков пламени, шлем-маска цвета тусклого красного золота и кераса, отливающая синью морской волны и покрытая пеной сложных узоров. Повелитель игры коснулся каждого из предметов, представших перед ним, благословляя и переливая в них частицу своей силы. «Шаг назад!» и он еще раз окинул взором то, что вышло у них с Дарлайном. Оставшись доволен, кивнул сам себе. «Превосходно! Призы готовы!» Время для турнира пришло. Осталось лишь объявить о его начале игрокам.